Я стану, как стучат по барабану И по спинке постучу Столько, сколько захочу Я скачу, скачу голопом Я стучу, стучу с пришлёпом Барабаню тут и там По утрам и вечерам Тук, тук, туки, туки Стук, стук, стуки, стуки Кот не любит барабан Залезай под диван По тебе стучать Я стану, как стучат Сейчас по барабану и по пяткам постучу столько, сколько захочу. Я скачу, скачу голопом, я стучу, стучу, пришле по барабаню тут и там, по утрам и вечерам. Тук-тук, туки, туки, стук, стук, стук, стукки, не любит барабан, залезает по дивон. По тебе стучать, я стану, как стучат барабану Я скачу, скачу галопом, я стучу, стучу, спрішлепам па